Глава десятая. Греймобиль к вашим услугам. Стрижка готова. Букет из девятнадцати розовых тюльпанов ожидает своего часа в ванной. В перерывах между занятиями и замиранием сердца проверяет телефон. Почему же она не отвечает? Конечно. Кто захочет отвечать на подобную чепуху? Мог бы для разнообразия написать что-то нормальное. А если так и не ответит? Мне все равно приехать и ждать. Даже не знаю, это уже попахивает одержимостью. «Может быть, все-таки попробовать позвонить?» Весь день в голове бардак. Я никак не могу что-то решить. До пяти остается совсем мало времени. Паника нарастает. Одна часть меня уже смирилась с поражением и сидит в углу с любимым комиксом и огромным пакетом чипсов. Другая отчитывает первую и одновременно пытается взбодрить, как тренер не самого удачливого игрока. «Стряхнись и действуй, Лео! Ты же не ребенок, а взрослый мужик, который идет и берет свое!» Видит цель и не видит препятствий. «Ты завоеватель! Вставай и сделай это!» И ровно в четыре к моему великому облегчению приходит ответ. Без десяти. И никаких опозданий. «Есть! Получилось! Она хочет видеть меня!» Оба моих внутренних «я» прыгают от счастья и обнимают друг друга. «Сегодня я хочу произвести впечатление приличного человека». Чтобы походить на профессиональных водителей очень важных персон, надеваю белую рубашку и черный костюм с галстуком. Рассматриваю себя в зеркале в полный рост, что висит на стене в прихожей. Прямо агент из «Люди в черном». Агент Грей выезжает на ответственное задание. «Знаю, знаю, правильнее будет агент Л по первой букве имени, но мне так больше нравится». Прихватываю с собой цветы, сажусь за руль, и уже без пятнадцати пять я паркуюсь у клиники Хармони на улице Шанс. Это та самая часть города с высотными домами. Она мало чем отличается от центра мегаполиса. Четрыль не перестает меня удивлять. На контрасте с пейзажем, на въезде в город зеленой изгородью, коваными воротами и мэрией, как в провинциальном французском городке, кажется, что я переместился в другое измерение. «Дай мне по башке, чтобы забыл, как здесь оказался, а потом скажи, что это один из районов Москвы или Питера, я бы поверил». Большинство построек представляют из себя офисные здания. Клиника, в которой работает Джуди, судя по вывескам, занимает два первых этажа. Мне немного не по себе. Не люблю лечебные учреждения, тем более такие огромные. С детства нервничаю при виде врачей, а после травмы даже профилактический осмотр для меня та еще пытка в эмоциональном плане. Но мысль, что мне не нужно туда заходить, воодушевляет. Рядом располагается большой торговый центр «Галактион» с кучей разных развлекух, от ресторанов до боулинга и кинотеатров. Если бы не нога, наверняка предложил бы Джуди туда заглянуть. Выиграл бы ей плюшевого медведя, накормил попкорном в кинотеатре, угостил бы изысканным блюдом в ресторане. Но в этой жизни я просто подвезу ее домой. Вот автоматически двери расступаются в очередной раз, и издание выпархивает моя экзотическая птичка в розовом, кажется, ставшем еще ярче после химчистки оперений. Сегодня безветренно и довольно тепло. На джуде нет шапки, пальто на распашку приоткрывает белую блузку, черную юбку с завышенной талией длиной до колена, на ногах туфли на шпильке. Волосы собраны на затылке, и только две закрученные пряди выпущены у лица. Она выглядит очень стильно. Если бы не эта розовая глазурь поверх костюма, я взял бы ее в напарнике. Она могла бы стать агентом Джей. Двигаясь к машине, Джуди машет мне ручкой и разговаривает по телефону. Настоящий водитель вышел бы наружу и открыл для нее дверь. Надеюсь, от меня она не ждет подобной самоотверженности. Вместо этого я зачем-то опускаю стекло. Она уже совсем близко. И сквозь ворвавшийся в салон гул центральной улицы голоса прохожих и шум проезжающих машин до моих ушей доносятся. «Арвуар, монсеньор Дебоа». Несмотря на мое полное отсутствие знаний французского, я распознаю на слух что-то вроде «арвуар». Насколько я помню из фильмов, это означает «до свидания». Точно сразу после этого она убирает смартфон в сумочку, тянется к ручке двери и забирается в салон. «Приветствую вас, мадам. Грей мобиль к вашим услугам». Куда, изволите ехать? Я думала, мы перешли на неформальное общение. Ну, могла бы мне и подыграть. Тьф, с чего бы это? Я больше не твой терапевт. Рад, что мы это прояснили. Боялся, что ты примешь это как знак признательности за сеанс. Тянусь за букетом на заднем сидении и вручаю ей. Не совсем то, что я мечтала услышать, но за цветы спасибо. Люблю тюльпаны. Значит, старик ничего не перепутал. Завожу мотор. Так что, едем домой? Я хотела еще заскочить к мистеру Дарси. Отлично, можем снова вместе попить чай. Надо, наверное, прихватить какое-то угощение? Нет, ты не понял. Это будет визит по работе. Ясно, меня снова отшили. Думаю с досадой. А слух говорю. Не вопрос. Как закончишь, набери, и я отвезу тебя обратно. Хм, ты что, серьезно собираешься возить меня по всему Четтервиллю? А что, ты против? «Да нет. Почему? Сэкономлю на такси». Она пожимает плечами. «Сама, значит, не водишь. Не хочется лезть не в свое дело, но ты не производишь впечатление человека, который не может позволить себе машину». «Я просто боюсь водить», — неожиданно признается Джуди. «Вот это поворот. Ты же психотерапевт. Разве вас не учат справляться со страхами?» «Нас учат помогать справляться со страхами другим людям». Я ведь говорила, что и нам требуется терапия. Как ты оказалась здесь? Ты сам предложил меня подвести. Хитро улыбается, играет дурочку. Не в машине, а в Чеддервилле. Как и все, нашла здесь работу. Говорит, она без энтузиазма и отворачивается к окну, будто хочет спрятаться. Даже странно, что в этот раз она не пытается расспрашивать меня. Мы словно поменялись ролями. Так ты и французский знаешь? Ага. Похоже, она не собирается распространяться на эту тему. Я знаю только английский, и то не идеально. Пытаюсь вытянуть разговор. Ты можешь начать учить здесь другие языки или повысить уровень. Здесь есть даже носители из самых разных стран. Просто расселять по районам тоже старается по языковому принципу. Типа англоговорящий район, франкоговорящий и так далее. Ага, типа того. Здорово. Хорошая система. А китайский есть? «Есть. Ты хочешь выучить китайский?» «Да нет. Просто интересно. Слышал, что это один из самых сложных языков. Русский тоже далеко не прост. Одно дело — расти в языковой среде, другое — изучать, тем более, когда ты уже взрослый. И все же люди справляются. При желании все возможно. Но ты ведь из России, как и я. Ты часто переходишь со мной на русский, и акцента у тебя совсем нет». «Вот мы и приехали. Остановись здесь. Спасибо». «Наберу тебе после сеанса». Увлекшись, я чуть не проехал дом мистера Дарси. Останавливаю машину. Так, и не ответив, Джуди выходит и спешит ко входу через сад. Правильно, нечего задавать глупые вопросы. Каждый день я предвкушаю нашу новую встречу. Согласовав время, приезжаю на улицу Шанс и отвожу Джуди, куда бы она ни попросила. А потом преданно жду возле супермаркета, салона красоты, стоматологического кабинета, чтобы насладиться нашими недолгими разговорами в салоне машины. Нередко после основной работы Джуди просит еще отвезти ее к домам пациентов, как она выражается, требующих особой заботы и внимания, чтобы провести сеанс или просто навестить. И хотя она не так много рассказывает о себе, с каждым разом, мне кажется, я узнаю ее чуточку лучше и все больше влюбляюсь. Возможно, у каждого в Четтервилле, как и у меня, есть тайны прошлого, о которых не хочется говорить. Или просто еще не время. Мой идеальный день состоит из занятий с учениками, легких тренировок в зале и вечерней автопрогулки с Джуди. Так наступает апрель, природа просыпается. Четтервиль играет новыми красками и улыбается, радуясь нашим успехам.